Глава двадцать седьмая. Техия. С микробами мы окончательно разобрались, поэтому можно было отправляться. Хотя еще одна мысль не давала мне покоя. Со всем тем шумом, что мы успели создать, никто даже не попытался нам помешать или вмешаться. Ладно, местным-то может и впрямь плевать на трущобы. Но это могло говорить о малом количестве прошаренных темных в третьем мире. Это позволяло выделить достаточно времени на подготовку. Правда, совсем недавно я уже успел недооценить противника, за что я воплотился. Поэтому не стоило упускать вариант со слишком слабыми, но хитрыми темными, которые прямо сейчас искали способ связаться с лордами ради слевой информации и команде, и получения каких-нибудь благ. Так что совсем уж затягивать не стоило. Поскольку в я отправилась за камушками без своей чудо-сумки, ее прихватило О. Остальное снаряжение мы распределили между собой. Левшина от нее стали нагружать, она вроде бы стала чувствовать себя лучше. Я даже осторожно пошла вместе с нами. Но названная сестричка для постраховки все равно держалась рядом. Пока Виви за особого энтузиазма указывала путь, я разобрался с повышением мини-команта. Пусть он и был для меня приоритетным. Но из-за моровых бацилл я больше внимания обращал все-таки на второй класс. «Поиск темных, повышение до равня 9, увеличение радиуса до 250 метров, подсвечивание темного радиуса 80 метров». Подсвечивание ранее открытого темного в радиусе 275 метров. Выполнено повышение классовых навыков. Доступно повышение уровня. Никомант повышение уровня 7. Получен новый слот для сигилла. Новое пассивное классовое умение «Помощь путешественников» уровень 1. Активно при наличии путешественниц в радиусе 10 метров от никоманта. Каждая путешественница по действиям эффекта получает бонус, сравнимый с усилением. Эффекты складываются. Каждая путешественница внутри радиуса усиливает никоманта сравнима. С десятью процентами эффекта усиления. Печать, повышение до уровня 7, увеличение продолжительности до семи секунд, снижение затрат жизненных силы до 50% от стандартной, поглощение, повышение до уровня шесть, восстановление 35% жизненных сил при убийстве темного. Рада, что благодаря геноциду, созданной каме массовки, удалось хотя бы пассивки поднять, поскольку я-то одну лишь печать использовал. Отличная новость состояла в том, что она теперь в два раза дешевле начального варианта, а по времени держалась столь долго. Еще бы работала против крутых ребяток, и цены бы и не было. Но даже так обычные тёмные в небольших количествах теперь казались чем-то несерьезным. А вот и пассивное умение весьма радовало. Мы и так обычно старались не отходить далеко друг от друга, а теперь от этого можно было получить еще и дополнительные плюшки. У девчат двойное усиление, а у меня нечто вроде половины обычного. Есть и все пять кошечек поблизости? А вместе с Тенебра? Да. Но должно быть неплохо, только вот сейчас я все равно находился в лисьей форме поскольку мы еще и Вэт не избавили от заразы. Не сказать бы, что Динка быть неудобна, но вот хвост. Я просто не знал, что с ним делать. Он будто жил своей жизнью, непрерывно шелестя шерстью, анонитовую защиту, этого костюма. Кейтыками даже устроили что-то вроде соревнования и постоянно пытались схватить и полапать мое пушистое великолепие. А я хоть и не сопротивлялся, но было как-то не по себе. «Почти пришли», — пояснила Витриоль. Когда мы выбрались из трущоб, и уже какое-то время шли по выложенным булыжниками ухоженным улицам. Время от времени попадались прохожие, особенно меня удивляли гномы. Фэнтези их можно было встретить невероятно часто, но видеть живую... Впрочем, все они были чертовски угрюмыми, и даже не смотрели на нашу процессию, поэтому я быстро о них забыл. Остановились мы в итоге перед шикарным зданием. На этого я считал, будто техи организовали свое логово, как минимум в хорошо видимой из любой части города часовой башни но основная резиденция находилась именно здесь. Резные украшения, колонны, мощные двойные двери из благородно смотрящейся древесины, множество окон, из которых лился яркий свет. Уже только из-за этого жилище выглядело местной достопримечательностью, поскольку остальное освещение на улице было представлено преимущественно газовыми фонарями. И, конечно, отдельного упоминания стоили паровые роботы. Издалека напоминающие диковинные статуи они смотрелись весьма угрожающе. Даже если учесть, что наверняка не слабее своих высокотехнологических коллег из Миреэн. Степень выходящего через клапаны пара, колометы на плечах, а у парочки вместо одной из рук была закреплена конструкция, подозрительно напоминающая огнемет. Всего таких стража возле здания оказалось четверо, а вместе с ними стоял немолодой мужчина в диковинных, но стильно выглядящих одеждах викторианской эпохи. Чем могу служить? Обратился к нам тех, явно выполняющий здесь роль не только надсмотрщика над механизмами, но и дворецкого. Красноволосая демоница вместо ответа сняла себе маску и, тряхнув головой, распустила волосы, заодно откинув и капюшон. «Ах, Витриоль, простите, не признал вас сразу. но да столько спутников при вас. Мне позвать мисс Штербен?» «Да, если не затруднит...» Скривив, мордашка попросила Ви и нацепила капюшон обратно, после чего тех подошел к дверям, с важным видом открыв их перед нами, и ушел куда-то в здания. Мы же тем временем вошли и оказались в огромном вестибюле, пестрящем произведениями искусства и техническими новинками для этого мира, разумеется. Огромная люстра с лампами давала пусть не слишком приятный, но яркий свет, отражающийся на глянцевых изгибах многочисленных статуй. Были здесь и картины, но у меня сложилось впечатление, что их рисовал какой-то псих. Настолько странными и даже безумными они выглядели. Обилие красок и случайных линий без какой-либо очевидной связи. Наша кровососная спутница явно уже бывала в этом месте, поэтому без проблем повела нас дальше, пока мы не оказались в гостиной со столь белоснежной мебелью, что на нее было даже как-то неловко садиться после того, как мы воевали в грязи. В Просторное помещение вела не менее белоснежная лестница, и не успели мы наглядеться на убранство, как послышали шаги. Чудя не в прибрежку, к нам спустилась молодая девушка в просторном голубом платице с черной окантовкой». На ней была панамка, такого же цвета, прикрывающая взлохмаченные чернющие волосы, недостающие девицы даже до плеч. Лечико же незнакомки казалось миленьким, будто в нем какое-то умиротворение. Мило улыбнувшись, девушка зажмурилась и звонко произнесла, держа руки за спиной. «Тут-ту-ру! приветствую Умбра!» Сказала демоница и печально вздохнула. «Ты же понимаешь, что каждый раз, когда показываешься здесь, тем самым напоминаешь, кого Сол выбрал вместо меня!» Продолжая улыбаться, девчушка ловко подскочила ближе и достала за спиной огромный ножик, который принялась разглядывать. «Ах, моя первая и единственная любовь!» Забыв про свой образ милашки, образ стал баюкать нож, как маленького ребенка, а Витя временем шепнула мне. Не обращайте внимания, надо пельгангер. Они все двинутые. Главное вовремя узнавать о ее среди остальных, а то она очень шлюбят менять образы, хотя не совсем ясно, откуда черпает свое безумное вдохновление. Э, вот оно как. А то уж я была подумать, что образ какой-то знакомый. Я все злюсь, а ты молчишь со мной не говоришь? произнесла умбра и раздражен на щучки сверля демоницу взглядом светло-серых глаз. «Намечаются крупные проблемки, не меньше алхимических катаклизмов. Поэтому, если тебе хоть немного жить в этого округа, нам пригодилась бы помощь». Штербен нахмурилась, после чего на глазах стал меняться. Детали лица и одежды словно перетекали из одних в другие, причем происходило невероятно быстро. В итоге он преобразилась в важно выглядящую девушку, зализанную назад волосами, облачённую в дорогой строгий костюм. «Я знаю тебя много лет, но ты никогда не обращалась ко мне за советом или помощью. Ты приходишь ко мне за справедливостью, но просишь без уважения». Понимая, что девица явно не интересует детали, Эн попыталась выступить сказала, Нам не нужна такая уж большая помощь, просто немного ваших ресурсов и деталей. Мы можем оплатить это все. Хм, ты приходишь ко мне в дом в день свадьбы моей сестры и просишь помогать за деньги. Без усовых эмоций проговорила девушка и гордо вздернала подбородок, а демоница молча приставила ладошку колбу и покачала головой. — Если поможешь, я расскажу, где сейчас отец. Сказала весь, недовольным видом сложив руки под грудью, чего мра тут же преобразилась, и стала обратно миленькой девушкой в головом платьице. Только на этот раз смотрелась куда взрослее, а на лице застыла, нечто среднее между миролюбивой улыбкой, и оскала маньяка: Ладненько, так чего ждете? Давайте, рассказывайте, рассказывайте. Кому скучно могут поглядеть картины, я их все сама нарисовала. Улыбнувшись Штербен, занула лезвием по своему запястью и, обмакнув палец выступившую кровь, принялось что-то изображать на белоснежной поверхности одного из диванчиков. Ноздри расширились, когда она учила свежую кровь. Но демоница не выдала виду и продолжил терпеливо ждать, пока хозяйка дома завершит молевать свои каракули. «Вот ты новая готова, а то вдруг вам не хватит те. Звонко рассмеявшись, умра облизнула лесве и склоняла голову на бок в ожидании. Кашлина в ДВН принялись объяснять детали, включая мои идеи по поводу металлов или минералов, что могли здесь найтись. В конце концов, если это впрям впрямь ориентирована на добычу рода город, то это просто идеальный вариант для создания прочного голема. Поскольку остальные члены нашего отряда были достаточно далеки от технических вопросов, нам и впрямь пришлось занять себя рассматриванием местных красот. Хотя частично и отвлекся на беседу с Иви, которая уже возвращалась к нам и поведала парочку интересных вещей. О том, что Эви являлась жрицей, было ясно из названия класса. Сейчас же должность только подтвердилась. Когда кошечка посетила одну штаб-квартир Ордена, что это давало? Можно было сказать, что Эви тоже теперь считалась не самым последним человеком в округе. Но только поддержка в виде людей могла выйти нам боком. Рассадники так легко брали под контроль разум обычных горожан, то союзников можно было смело воспринимать как будущих противников. Однако среди послушников были некроманты. Без моего поиска сложно было сказать, являлись ли они участниками системы амулетов, или стояли выше этого. Но если бы удалось задействовать нежить вместо людей, это помогло бы свести на нет воздействие войны. Да и Моро, нечего было бы заражать. А еще я была информацию, так что теперь мы получили весьма подробную карту местности. И к тому моменту, когда Иннет закончила с объяснением всех нужных деталей, Энджи уже сопоставила карты и прикинула, где находились ближайшие точки перемещения относительно башен 13-го мира и других. Ох, весьма занимательно, ничего не скажешь. Штербен после разговора с нашей инженерной кошечкой стал куда веселее, чем до этого. Даже если подобная авантюра не окупится, а эта красноволосая дрянь ничего не расскажет, даже будучи распилены моим цепным мечом на пять кусочков, все равно будет весьма забавно подобное провернуть. Милочка, я отдам распоряжение. Если устали с дороги, вам выделят комнаты. Будьте моими почетными гостями. Но волчезарная улыбка была обращена к остальным. И, в странную хозяйку, мы молча проводили ее взглядом. Пока слуги провожали нас в гостевые комнаты, вот добралась до здания. Первым делом, после воссоединения Нека с удивлением и улыбкой, сначала глянул на Ви, поставив на нее метку по моей просьбе, а затем усталась на меня. «Константин, из вас вышел весьма миленький лисенок. У вас уже тискали, ня?» Безстеремонно объявил Мартиснека, пока Энн Шустра обрабатывала ее бактериофага. Остальные тот час развернулись ко мне с коварным взглядом в глазах и тихим урчанием. На первый нарушил тишину каме, обхватив меня сзади. «Быстро, девчата, гладьте его!» это освободившиеся от доспеха, тут же накинулись на меня и вцепились в ушки, чуть не повалив на рядом кровать. Тогда как самоками аккуратно разглаживала мой хвост. «Вот ведь как роли поменялись! Хотя это весьма приятно!» Закрыв глаза, я подождал, пока спутницы наиграются с моим новым обликом после чего он сообщил, что остатки суперинфекции устранены, и тиска не продолжилась теперь же со стороны отстающих. И раз уж даже Инет участвовал в подобном, можно было считать, что она почти полностью восстановилась после потери крови. Прижав ушки к голове, я устал выдохнул, и повалился назад, составив хихикую щуками, отклониться, и позволить мне полежать на своих коленях. «Такс, допустим, с войной разобрались. Есть мысли, что делать с Мором. Поможет ли против него бактериофаг, и достаточно ли его?» «Ня, Мор наверняка тоже заражен для величины собственной силы, поэтому подобная атака должна его ослабить». Предположила я, усевшись рядом с Лисичкой и принявшись медленно поглаживать меня по волосам между ушей. «Но если под ударом окажется горожаниня, то нам не хватит на нита, чтобы обезопасить сразу всех». Ви в это время с хмурым видно, сидящий в дальнем кресле, встрепенулась, когда я чуть приподнялся, и положила под голову хвостками. «Ты вроде бы что-то говорила про ангелов. Насколько они хорош в исцелении?» «Действительно, не смогут справиться с подобной инфекцией». Деваница машинально шевельнула крыльями в раздумьях. Затем устроилась поудобней и рассказала. «Даже меня свалило офигенно быстро. Пернатые пусть и хороши в лечении травм, но все не так просто. Они первоначально переносят ранение себе, а уже потом исцеляют его собственными силами». «Получается, не они просто сваливают все с больной головы на здоровую». Разочарованно протянула Эн, покачивая задумчивостью хвостика. «Можно попробовать это использовать, но без гарантийня!» Поняв меня без слов, Ви поднялась и, потянувшись, произнесла. «Хорошо. С церковью мне, меня, как ни странно, дела обстоят куда лучше, чем с этой психованной.